Глава двадцать первая. Что прости, я чуть не сел на пол вместе с полотенцем. Какого рожна спецотдел за меня взялся? С какого бы? Кто им сказал? У них могли возникнуть подозрения из-за твоих быстро проявившихся способностей. Собственно, это еще одна из причин, по которой я тебя просил сидеть тихо и не высовываться. Ага. Помнишь, то ничуть склонил голову. Помню, недовольно пробурчал я. И что теперь? к о м у н а до уже наверняка доложили. Скорее всего так, но я не думаю, что это теперь для тебя большая проблема. Это еще почему? спросили мы с Никой в голос. в с ё очень просто. Их целью был не ты, а д ж о н Его прикончили, несмотря на явное обилие душ, что подкрепляли его силы, а ты просто попался под руку. И скорее всего подставил тебя, добавил я. Почему же? Я же просил тебя прийти на помощь. Этот невидимка все еще был там. Скажи, это тоже какая-то спецспособность, которая есть у наших? Кто-то телепат, кто-то невидимка. И сколько таких бродит по улицам? Заканчивай задавать вопросы, в которых нет смысла. Тони не покачал головой. Я думаю так. Наши знают чуть больше, чем мы предполагаем. Вероятно, знают, что с у Кубо втрое или попросту следили за вами с Джоном. А как ты вообще Большакова смог найти? Я сперва подумал, что это ты его спрятал или кто-либо из наших, но он сбежал сам, прятался у себя на даче. Сперва его нашел я, а потом уже явился Джон и Лазарь. Джон в теле какой-то девчонки. Я не стал упоминать более интимные подробности. Ну а Лазарь сам по себе. Нет, я в этом участии точно не принимал. А что ты знаешь про их планы вообще, в целом? Тони спрашивал, а Ника что-то стучала по клавишам. Ну, не слишком много. Мне издавать их не хотелось, потому что я не знал, какая из сторон сможет мне помочь больше в случае реального конфликта. Давай уже, не ломайся, целочка. Бывший шеф заговорил чуть жестче, звеня металлом в голосе. Мне это тоже важно знать. Ничего нового я тебе не скажу, все равно. Меня они называли особенным, Пфф, избранным. Нео, хихикнула Ника. Молчу, молчу. И тут же вернулась к ноутбуку. Допустим, я бы тоже так посчитал, признался Тони. Это я уже тебе тоже говорил. Но ведь у них на тебя есть какие-то планы, разве нет? Если тебя называют особенным, то и вести тебя должны соответственно. и п о с в я т и т ь прежде всего в то, что собираются сделать. Повторяю, я уже сказал все, что знаю. Большаков был их кандидатом, но я так и не понял, почему нельзя было просто вселиться в тело победителя выборов. Что, так сложно? Это политика. Тони пожал плечами. Не все так просто, даже у Сукубов. Жаль, что ты ничего не знаешь. Было бы полезно, смогли бы эффективнее им противостоять. Да тут невидимка сам у меня выпытывал. Но мог бы и представиться для приличия. Вдруг я бы взял и рассказал все, что знаю. Значит, точно с п е ц о т д е л покачал головы шеф. Ситуация непростая, но раз здесь до сих пор нет никого особенного, чтобы завалить всех троих. Тут я заметил, что Ника поежилась. То все становится не так с т р а ш н о Короче, вариантов несколько. Либо твое тело здесь приносит больше пользы, чем вред, который подразумевают от тебя получить. Либо, спросил я, когда Тони сделал небольшую паузу, тебя намереваются использовать в борьбе против суккубов, потому что ты не нанес столько вреда, как мог бы, или отдел просто еще не решил, что с тобой делать. Вот и вся. Бред. Ника вновь посмотрела на нас поверх ноутбука. Просто бред. Бывает еще абсурднее, поверь. Ответил ей Тони и вновь обратился ко мне. Напоминаю тебе еще раз, не высовывайся без особых причин. л а з а р ь н а й д е т тебя сам, если пожелает, но не ищи его. Ты перепугался и с п р я т а л с я Спасибо, конечно. Саркастически произнес я. Спрятался, струсил. Это вообще не ко мне. г е р о й с т в о в а т ь тебе точно не стоит, иначе останешься без всего. Опять же, говорю тебе об этом не в первый раз. А вообще мне пора уже, иначе без меня план не выполнит, и Тони исчез. б л е ц к и е корпоративные правила. Ник, по-моему, он тоже что-то скрывает. Ник, скажи, ты зачем меня сюда вызвал, чтобы я сидела вот здесь в четырех стенах, пялилась в ноутбук, девушка распалялась все больше, а я даже слова в ответ произнести не мог. У тебя есть помощница? Грузи ее, найди хакера. Да что с тобой? Удивился я и в очередной раз едва не выпустил полотенце из рук. Ты чего? Неделями никуда не выхожу. Нет, прекрасно, конечно, что нет Артема. Спасибо, что избавил от мук с преследованием. И то, что вывез сюда. Вдруг бы действительно после наших фокусов на моем прежнем месте жительства начались какие-нибудь преследования? Но я так жить не могу. У тебя же есть все, что нужно: воскликнул я. и деньги, и секс. И власть есть, скажи мне еще, почти прокричала Ника, как будто мне только этого всего и надо. Тогда я не понимаю тебя. Ты же приехала. Я хотела заниматься любимым делом, а по итогу ты грузишь меня своими проблемами. Просто вот берешь и наваливаешь кучу дел, которые мне приходится разгребать. Посмотри и инфу, найди записи, пробей номер, посмотри адрес. Я тут тебе как адресная книга что ли? Нет, ответил я, чувствуя некоторую неловкость. Вовсе нет. Тогда почему ты так себя ведешь? Потому что я же ради нашего общего блага, разве нет? Нет, я не вижу этого. Ты и с ч е з почти на целый день. Сейчас глубокая ночь и я бы с радостью легла спать, но вместо этого я смотрю на тебя и представляю, что ты вытворял в этом клубе. Даже я не представляю этого, поверь. Пробормотал я, смутившись окончательно. Мне зато фантазии хватает. Девушка выдохнула и приготовилась говорить дальше, но я ее опередил. Так может? Что может? Спросила она, не дав мне договорить. Выберемся завтра куда-нибудь и поговорим, и время проведем. Меня все равно отстранили. Смешно. А если бы Тони тебя не предупредил в сотый раз, ты бы так и попёрся куда не следует, а я опять просидела здесь. Нет, да, с легкой горечью ответила Ника. Так и было бы. Как же сложно-то, подумал я, но вслух сказал: так, я серьезно зову тебя завтра, куда-нибудь выбраться. Если ты отказываешься, я просто закидываю тебя на плечо и я даже приблизился, сделав пару шагов, и все еще цепляясь за полотенце, но девушка откатилась на стуле в сторону почти на полметра. Это еще что такое? Завтра пойдем, но пока ближе не подходи. Я... она поморщилась. Я все еще представляю себе, что было в клубе. И все равно злюсь, добавила рыжеволосая красотка, тряхнув головой так, что волосы немного прикрыли ее лицо. Ты, конечно, демон, но ладно, ладно, я все понял. Я в знак примирения поднял обе ладони, и полотенце тут же упало. Блять! Тихий смешок быстро превратился в нарастающий хохот, под который я чернее тучи отправился спать.